глава 10 10 декабря 2017 -го. не удержишь в ладонях пену та это жизнь как горит свеча ты еще можешь выбрать дорогу можешь собственную повстречать только вряд ли тоньше струйки соли сквозь пальцы легче перышко ты летишь и по воле своей или рока без печали сомнений и горечи Ты идёшь вперёд со всем миром, чтобы вместе со всеми уйти. Вчера хоронили Джонни Холлидея. Сестра Эммануэль, Мария Трентиньян, Нельсон Мандела, Кабю, валинский На что Нина, Адриен и Этьен потратили все эти годы молчания? Троица не пела со стромаем, не аплодировала Роджеру Федереру не смотрела фильм о не оплакивала Майкла Джексона, принца, Алина Башунга и Дэвида Боуи. «Слышал новости? Я только что узнал. Многое проговариваешь один раз и забываешь его, иди за дверь». Мужчина убил детей на школьном дворе. Разгромлен концертный зал. Ужас. Услышав подобное, нам бы следовало набрать номер телефона, спросить, все ли в порядке у близких и друзей, забыв о прошлых раздорах. Нина, Адриен и Этьен разговаривали друг с другом тысячи лет назад. Мне хочется сообщить им, что завтра прокурор Макона созывает всех-всех-всех журналистов на пресс-конференцию по поводу дела о машине у озера. Я хотела бы, но не могу. Давняя песня Франсуаза Орди. «Я хочу, я не могу. Но если однажды решишь, что любишь...» «Не жди ни дня, ни недели. Пора ложиться спать, но я тяну время, слушая музыку. Встаю и начинаю подпевать, воображая, что стою в центре арены стадиона, например, у Эмбли. Чокнутая на всю голову. На улице давно стемнело. Я дома одна. Само собой, разумеется. Ты этого хотела».